Кассета 4. Дорожка первая. Борисов Е.Ф. «Экономическая теория». Учебник. Продолжение страницы 261. Текст примечания 1. В катехизисе политической экономии Сей на вопрос, кавычки открываются, где источник доходов, Кавычки закрываются. Кратко ответил. Кавычки открываются. В производящих фондах они суть. Наши промышленные способности, наши капиталы, наши земли. Кавычки закрываются. Далее он пояснил, что действие производящих фондов придает полезность продуктам. Эта полезность дает продуктам ценность, а эта ценность доставляет доход владельцам производящих фондов. Смотрите, сей ж Катехизис политической экономии. Перевод с французского. Санкт-Петербург, 1833. Страница 116-117. Конец примечания. Величину вклада каждого из них в создание стоимости ж.б.с. определял соотношением спроса и предложения. Что касается заработной платы, то она представлялась как доход от производительной услуги, труда рабочих, а ее величина измерялась уровнем их выработки. Вместе с тем Ж. Б. сейт считал, что заработная плата полностью возмещает труд рабочего. Он утверждал, что, кавычки открываются, мерилом заработной платы за труд, самый простой и грубый, служит то, что требуется рабочим для того, чтобы жить. В кавычки закрываются. Ж. Б. Сей признавал, Необходимость учитывать в оплате труда расходы по содержанию семьи рабочего и на образование. Примечание второе. Сей. Ж. Б. Трактат политической экономии. Перевод с французского Москва, 1896, страница 64-79. Конец примечания. Ж. Б. Сей. приписывал капиталу определенную производственную услугу. Эта услуга связана с созданием той части стоимости товара, которой соответствует прибыль. По его словам, промышленность доставляет потребителям продукты, которые стоят больше промышленных работ и процентов за капитал, употребленный на эти продукты. Этот, кавычки открываются, излишек составляет прибыль владельца. Кавычки закрываются. Примечание третье. Сей. Ж, Б. Катехизис политической экономии. Страница 211. Конец примечания. Критики концепции ЖБСЕЯ отметили крайне поверхностную, самоочевидную констатацию в ней связи факторов производства с соответствующими видами доходов. Они обратили внимание на то, что вещественные ресурсы, средства и предметы труда, взятые в их натуральном виде, принимают участие в производстве товаров. Однако эти материальные средства изготавливаются на других предприятиях и поступают на данную фирму до процесса создания на ней новой стоимости. Поэтому капитал, средства труда, и землю неправомерно считать источниками соответствующих частей новой стоимости. Взгляды Ж.Б.С. послужили отправным пунктом для новой теории, разработанной Дж. Б. Кларком. Примечание четвертое. Джон Бейтс Кларк, 1847-1938, американский экономист. Учился в Гейдельбергском, Германия, и Цюрихском, Швейцария, университетах. С 1877 года профессор экономики в ряде американских колледжей, затем профессор Колумбийского университета. Дж. Б. Кларк считается патриархом американской экономической мысли. Он автор многочисленных трудов, где выдвинул ряд теорий, широко распространенных на Западе. Дж. Б. Кларк предложил новый подход к экономической теории для приближения ее к точным наукам. По аналогии с теоретической механикой он делил ее на два раздела. Статику, где изучается экономическое положение общества в состоянии неподвижности, в равновесии и динамику. Конец примечания. Страница 262. Теория предельной производительности. Теорию предельной производительности факторов производства можно сжато изложить в виде ряда основных положений. Первое положение. Дж. Б. Кларк разделял взгляды Ж. Б. Сэя. В труде «Распределение богатства» он писал, в кавычки открываются, «Цель этой работы – показать, что распределение общественного дохода регулируется общественным законом, И что этот закон, действуя он без сопротивления, дал бы каждому фактору производства ту сумму богатства, которую этот фактор создает. Кавычки закрываются. Примечание первое. Кларк. Дж. Б. Распределение богатства. Перевод с английского. Москва. 1992. Второй страница 17. Конец примечания. Второе положение. Согласно концепции предельной производительности, каждый из трех факторов в процессе создания стоимости... соответствующего фактору дохода, имеет определенные границы своего производительного эффекта. Дж. Б. Кларк разъяснял, что участие труда, капитала и земли в образовании стоимости товара определяется их предельной производительностью, величиной создаваемого каждым фактором предельного продукта. Под таким продуктом понимается конечный прирост изделий, полученный в результате увеличения данного производственного фактора на единицу, например, при наборе дополнительного числа рабочих на тысячу человек, и при неизменной величине других. Стоимость применяемого капитала 100 миллионов долларов остается прежней. Если одну и ту же величину капитала будет применять возрастающее число рабочих вплоть до последних единицы при исчерпании трудовых ресурсов, то, само собой разумеется, происходит снижение прироста продукции в расчете на одного работника. В итоге... Все занятые в таком производстве будут иметь выработку, равную производительности последней единицы труда. Цена этого фактора, которую субъективно определяет предприниматель, снизится для всех работников. В другом рассмотренном Дж. Б. Кларком случае предполагается, при неизменной величине численности рабочих увеличивается следующий фактор – размер применяемого капитала. Дж. Б. Кларк допускал, что каждое возрастание величины капитала проявляется прежде всего – Превращение малопродуктивных средств производства в более эффективные, а все орудия производства становятся дороже и производительнее. Отсюда он сделал вывод. Страница 263. Кавычки открываются. Капитал, есть элемент, обгоняющий труд в своем росте. Кавычки закрываются, примечание первое. Там же страница 190, конец примечания. На этом основании капиталу вменялось, приписывалось, образование соответствующего дохода. Третье положение – образование новой стоимости и соответствующего дохода, приходящегося на фактор, происходит в соответствии с законом убывающей производительности последовательных затрат. Закон гласит, если объемы одних производственных факторов являются неизменными, то предельный продукт любого из переменных факторов, например, труда, сверх некоторого уровня его использования будет уменьшаться по мере роста масштабов вовлечения этого фактора в производство. Проще говоря, если будет последовательно увеличиваться, например, число рабочих, обслуживающих данные, неизменное количество машин, то рост объема производства будет происходить все медленнее, по мере того, как больше рабочих будет привлекаться к производству. Тогда при достижении предельной величины выработки рабочие не будут приносить дополнительного дохода, Их доля в общей стоимости общественного продукта равна численности рабочих, умноженной на величину их предельной производительности. Что не вызывает сомнений в теории трех факторов производства и предельной их производительности, и что не соответствует современной действительности? Первое. Представляется очевидным, что все три производственных фактора в своем естественном виде непосредственно участвуют в создании натуральных продуктов, в образовании их полезных свойств. Второе. Теория предельной производительности достаточно правильно описывает функциональные количественные зависимости между общей величиной выпуска изделий в их натуральном выражении и силой действия отдельных факторов. Эта зависимость представлена в известной нам производственной функции. Последнее показывает, что объем выпускаемой продукции функционально зависит от величины примененных средств производства численности работников и количество использованной земли, что особенно важно для земледелия. Третье. Представляется вполне очевидным, что такой процесс образования продуктов и дохода присущ лишь натуральному производству. В нем для создания полезных вещей используются все факторы производства: труд, капитал, средства производства и земля в их натуральном и естественном виде. Однако общественные продукты и доход совершенно иначе создаются. товарно-рыночном хозяйстве. Как мы выяснили ранее, вещественные факторы производства не участвуют в создании новой добавленной стоимости, которая служит источником доходов всех собственников производственных факторов. Следовательно, теория трех факторов не может претендовать на объяснение процесса образования дохода в рыночной экономике. Страница 264. Четвертое. Теория убывающей производительности не является универсальной. Она разработана для случая приостановки технического прогресса, когда действительно эффективность всех факторов снижается по мере расширения производства. Но такая ситуация совсем не характерна для развитого товарного хозяйства и бизнеса, особенно в 20 столетии. Пятое. Закон убывающей производительности, согласно неоклассической теории, осуществляется лишь в условиях совершенной конкуренции в своеобразном мире без трений. чтобы закон действовал, не должно быть препятствий для свободного перемещения факторов производства. Кроме того, необходимы условия для предоставления полной информации о возможностях их прибыльного приложения. Однако мы знаем, совершенной конкуренции нигде нет. Этим подрывается действие закону убывающей производительности факторов производства. Концепция Дж. Б. Кларка является научной гипотезой, которая позволила описать экономические связи касающиеся создания новых благ. Вместе с тем, открытые в ней тенденции и закономерности адекватно не соответствуют качественно новым экономическим условиям, характерным для постиндустриального общества. Таким образом, после теоретического анализа распределения доходов, мы перейдем к выяснению реальной картины деления новой стоимости на ее конкретные формы, получаемые разными субъектами хозяйствования. Для этого выясним, участвуют, или не участвует данный субъект хозяйственных отношений в трудовой и предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода. Все первичные доходы принято делить на два вида. А. Доходы от трудовой деятельности в производстве, заработная плата работников и предпринимательская прибыль. Б. Доходы от собственности. К последним мы можем отнести А. Процент за предоставленную денежную суду и Б. Земельную ренту и доходы от недвижимости. О пропорциях в распределении доходов говорят такие данные по Соединенным Штатам Америки за 1988 год. Если принять общую сумму доходов 3964 миллиарда долларов со 100%, то на заработную плату и жалование пришлось 73%, прибыль корпорации 8%, банковские проценты 10%, земельную ренту и другие доходы от собственности 9%. Рассмотрим первую форму доходов от трудовой деятельности, заработную плату. Страница 265. Параграф 2. Социально-экономическая природа заработной платы. Товар на рынке труда. Заработная плата кажется простым и ясным явлением. В рыночной сделке участвуют работодатель и работник. По заключенному между ними трудовому договору Рабочий человек обязуется в течение установленного времени трудиться на предприятии, учреждении, а работодатель обязуется за это выплатить определенную сумму денег, заработную плату. Все вроде бы понятно, кроме одного – какой товар продается и покупается. Иногда образно говорят, что продаются рабочие руки. Но на самом деле ни человек, ни его рабочие органы не являются в данном случае объектами торговой сделки. Давно ушла в прошлую эпоху рабства. когда на рынках торговали людьми. Сейчас наиболее распространено представление о том, что объектом купли-продажи в сделке между работодателем и работником является труд, а заработная плата рассматривается как форма оплаты по труду или цена товара-труда. Однако трудовая теория стоимости породила сомнения в истинности данного положения. Эта теория поставила вопрос по существу, может ли человек продавать свой труд как товар, Если предположить, что человек делает это, то он должен иметь такой товар до рыночной сделки. Поскольку во время работы всегда целесообразно используются средства производства, то продавец труда должен обладать также ими. Между тем, он не имеет материальных факторов. А если бы обладал ими, то стал бы продавать обычные изделия, а не труд. Давайте с позиции трудовой теории стоимости попытаемся выяснить, может ли труд вообще быть товаром, и иметь стоимость. Если считать, что он обладает стоимостью, то придется признать, что стоимость товара-труда, как и всякого товара, создана, естественно, трудом. Однако здесь мы попадаем в порочный логический круг, пытаясь существо определенного понятия выяснить с помощью его же самого. Поскольку труд представляет собой сущность стоимости, он сам не имеет и не может иметь стоимости, равно как не является товаром. Чему же в таком случае соответствует сумма денег, именуемая заработной платой? Стоимости какого товара она равняется? Сомнение в том, что труд является товаром, возникают и по иным причинам. Если предприниматель оплачивает человеку весь его труд по полной стоимости, то какую же выгоду он сможет тогда извлечь для себя? В наших рассуждениях, очевидно, возникают трудности. Если на самом деле работник не продает своего труда, то спрашивается, на каком основании бизнесмен дает ему денежное вознаграждение. И тогда мы должны перейти от очевидного к тому, что покажется невероятным. Рабочий продает не труд, а, по-видимому, какой-то другой товар. Страница 266. Выход из тупиковой ситуации может быть найден, если разграничить два понятия – труд и рабочую силу. Рабочая сила – способность человека к труду. Это такая совокупность физических и духовных сил, которыми располагает работник, который использует в производстве материальных благ и услуг. Что касается труда, то это целесообразная деятельность людей, процесс использования их рабочей силы. Разграничение рабочей силы и труда позволяет понять сущность сделки найма на работу. Формально в этом правовом акте идет речь о том, что человек как бы продает свой труд на определенное время и получает вознаграждение в виде заработной платы. Но фактически он отдает предпринимателю право использовать его рабочую силу. В свою очередь бизнесмен оплачивает отнюдь не весь его труд, а только рабочую силу. Стало быть, в экономическое отношение по дознавому найму вступают собственник рабочей силы в качестве ее продавца и работодатель как покупатель этого товара. Характер и содержание отношений между контрагентами во многом обусловлено особенностями самого товара рабочая сила. Позиции сторон сделки зачастую диаметрально противоположны. Трудящиеся заинтересованы, во-первых, в том, чтобы их способность к труду не стала постоянной собственностью бизнесмена. Данный товар может попасть в хозяйственное использование под контролем предпринимателя лишь на такое время, которое не подрывает жизненных сил человека. Во-вторых, собственник рабочей силы заботится о ее производительном применении при нормальных условиях труда, обеспечивающих ее сохранность. В-третьих, он стремится к использованию своих природных и приобретенных созидательных способностей в соответствии со своей профессией, специальностью и квалификацией. В-четвертых, первостепенной целью труженика является получение такой цены за свой товар, который обеспечивает полное воспроизводство его рабочей силы, содержание нетрудоспособных членов семьи Получение образования и квалификации, возможностей для отдыха и культурного досуга. В свою очередь, бизнесмен, если он ничем не ограничен в своих действиях, готов прибегать к хищническому, варварскому использованию рабочей силы наемных тружеников. В стремлении обеспечить себе максимум прибыли, он сводит заработную плату к самому жалкому минимуму. Такая картина наблюдалась особенно в начальной фазе развития капитализма. Иллюстрации может служить Англия. В 1863 году Тайный совет, специальный орган при короле Англии в составе министров и других должностных лиц, а также высших представителей духовенства, провел обследование бедственного положения наиболее плохо питающейся части английских рабочих. Страница 267. Было установлено, что огромные массы рабочих и их семей, кавычки открываются, питаются так плохо, что во многих случаях неминуемо жестокие, и разрушающие здоровье лишения. Кавычки закрываются. Муки голода дополняются отвратительными жилищными условиями. Кавычки открываются. Самые дешевые жилища отыскиваются там, где самые отвратительные истоки, самое плохое сообщение, больше всего нечистот, самое жалкое или плохое водоснабжение. И поскольку это касается городов, самый большой недостаток света и воздуха. Кавычки закрываются. Английский политический деятель и публицист, член парламента Самуэль Ленг в своей книге «Национальное бедствие, его причины и средства его устранения» Лондон 1844 констатировал, кавычки открываются, нигде еще права личности не приносились так открыто и так бесстыдно в жертву праву собственности, как в жилищных условиях рабочего класса. Каждый большой город – это место человеческих жертвоприношений, алтарь, на котором ежегодно убиваются тысячи для Молоха жадности. Кавычки закрываются. Как известно, история двух последних столетий ознаменовалась многочисленными, в том числе крайне ожесточенными, схватками между работодателями и наемными тружениками за нормальные условия продажи и использования рабочей силы. В конечном счете во всех индустриально развитых странах государства – взяла на себя бремя ответственности за нормализацию отношений на рынке труда и условий занятости рабочей силы. Оно в законодательном порядке стало активно проводить политику в сфере трудовых отношений, устанавливать государственные гарантии трудовых прав граждан и обеспечивать соблюдение интересов работников, работодателей и государства. В Кодексе законов о труде Российской Федерации законодательно принятыми изменениями и дополнениями установлено что каждый работник имеет в частности право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой, на равные вознаграждения за равный труд без какой бы то ни было дискриминации и ниже установленного законом минимального размера. на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего времени, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных отпусков, на социальное обеспечение по возрасту при утрате трудоспособности и в иных установленных законом случаях. Страница 268. Итак, все сказанное о товаре. являющимся объектом сделки между работником и работодателем позволяет сделать такое заключение. Сущность дохода работника выражается экономическим законом заработной платы. Этот закон выражает следующую объективную экономическую зависимость. Заработная плата определяется стоимостью или ценой рабочей силы как товара. Если стоимость рабочей силы повышается, то, естественно, должен возрастать заработок и наоборот. Отсюда вытекает ряд выводов. Первое. Заработная плата не может равняться стоимости полного продукта труда, а работник не может претендовать на получение такой стоимости. Второе. Справедливым можно признать такое вознаграждение за труд, которое соответствует стоимости рабочей силы и обеспечивает нормальные условия ее воспроизводства. Третье. Законодательство призвано защитить права работника на получение социально справедливой величины заработной платы. Факторы, влияющие на размер заработной платы. Заработная плата имеет двойственную природу. С одной стороны, она представляет собой часть вновь созданной стоимости, в которой воплощены затраты рабочей силы. Для того, чтобы иметь возможность постоянно продавать рабочую силу, человек должен столь же регулярно воспроизводить и развивать свою работоспособность и удовлетворять другие социальные потребности. Следовательно, речь идет в первую очередь о социально-воспроизводственных факторах, определяющих величину заработной платы. Во вторую очередь, важно иметь в виду рыночные условия купли-продажи рабочей силы, влияющие на ее цену. Первый социально-воспроизводственный фактор – стоимость жизненных средств, необходимых для нормального воспроизводства рабочей силы. Таких средств должно быть достаточно не только для восстановления работоспособности труженика, но и для содержания нетрудоспособных членов его семьи. Это представляет собой низшую границу стоимости воспроизводства рабочей силы. В зависимости от утвердившегося в каждой стране уровня материальной и духовной культуры, верхняя граница стоимости рабочей силы включает затраты на определенные социальные потребности, на образование, удовлетворение культурных запросов и так далее. В эпоху классического капитализма сделки по купли-продаже рабочей силы совершались на уровне микроэкономики при заключении индивидуальных или коллективных при посредничестве профессиональных союзов договоров между наемными работниками и работодателями без какого-либо вмешательства государству. Однако с 30-х-50-х годов XX -го века на Западе государство взяло на себя обязанность обеспечивать одну из важных гарантий, Экономической безопасности работников. Страница 269. Оно стало в законодательном порядке устанавливать минимальный уровень заработной платы, который обязаны соблюдать все, в том числе частные фирмы. Так, в Соединенных Штатах Америки впервые в 1938 году минимальная ставка заработной платы была законодательно установлена в размере 25 центов одной четверти доллара в час. В 1993 году размер по часовой оплаты труда составил 7,5 долларов, при 40-часовой рабочей неделе это составляет 1200 долларов в месяц. Для определения минимальной заработной платы государственные органы в Соединенных Штатах Америки и других странах Запада рассчитывают так называемый прожиточный минимум или черту бедности. Он устанавливается для семьи из четырех человек, работника его жены и двух детей, исходя из нормативов удовлетворения минимальных жизненных потребностей во многих товарах и услугах с учетом уровня цен. При этом предусматривается обеспечить нормальные условия воспроизводства работнику, выполняющему наименее сложную работу. В сложившейся в мировой практике прожиточный минимум в его денежном выражении делятся на две равные части. Это, во-первых, средства для приобретения продовольственных товаров, не менее 50 наименований, и во-вторых, средства – на приобретение непродовольственных товаров до 200 вещей. Естественно, с разной периодичностью потребления. При определении расходов на продукты питания, научно обоснованные нормы их рационального потребления умножают на цену каждого вида товара. Полученная сумма удваивается, чтобы получить полную величину прожиточного минимума. В Советском Союзе прожиточный минимум никогда законодательно не устанавливался. Во время экономических реформ был применен совершенно другой подход к определению прожиточного минимума в расчете на душу населения. На основе методики Министерства труда Российской Федерации в ноябре 1992 года введен так называемый биологический прожиточный минимум. В него включены расходы на продукты питания из расчета минимальных размеров их потребления, определенных Институтом питания Российской Академии Медицинских Наук. Институтом социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук Министерством Труда В потребительскую корзину включены 19 основных продуктов питания необходимых для мужчин трудоспособного возраста В годовой набор продуктов входят Хлеб ржаной 92 кг И пшеничный 86,7 кг Пшено 18,1 кг Вермишель с целых 3,3 килограмма, сахар 24,8 килограмма, масло растительное 10 килограмм и животное 3,6 килограмма, говядина 42 килограмма, колбаса вареная 2,2 килограмма и полукопченая 1,1 килограмма, молоко 184,3 литра, сметана 4,2 килограмма, сыр твердый 2 килограмма, яйца 183 штуки, картофель 146 килограмм, капуста свежая 29,8 килограмма, лук репчатый 10,2 килограмма, яблоки 11 килограмм и сигареты 96 пачек. Страница 270. Расходы на непредовольственные товары и услуги, а также налоги и обязательные платежи рассчитаны, исходя из структуры расходов на них у 10% наименее обеспеченных семей. Нельзя признать нормальным, во-первых, то, что минимальная заработная плата гораздо ниже прожиточного минимума. Во-вторых, неправомерно и то, что значительная часть населения имеет денежные доходы на уровне ниже прожиточного уровня в расчете на душу населения. Такой минимум в среднем по России составил в июле 1995 года 293 тысячи рублей, что превысило уровень минимальной заработной платы в 6 с лишним раз. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 1995 года составила около 43 миллионов человек, или 29%. Все это свидетельствует о необходимости законодательно определить прожиточный минимум, установить нормальное соотношение между ним и минимальной заработной платой. Второй социально-воспроизводственный фактор, определяющий величину заработной платы, уровень квалификации работников. В период индустриализации, когда преобладал простой, неквалифицированный труд, предприниматели стремились Свести уровень заработной платы рабочих к низшей границе стоимости рабочей силы. В условиях же научно-технической революции, вызвавшей активизацию человеческого фактора, стоимость рабочей силы и, соответственно, величина заработков квалифицированных работников значительно возрастает. Чтобы заработная плата стимулировала сложный труд, на предприятиях устанавливают прямую связь между ее уровнем и квалификацией работника, сложностью выполняемой работы, степенью ответственности. По уровню трудовых доходов среди рабочих выделяются те, кто обслуживает современное оборудование: механики, ремонтники, наладчики, слесари-механики, их заработная плата в 2-3 раза выше вознаграждения работающих на конвейере. Самыми низкооплачиваемыми являются работники профессий, не требующих длительной специальной подготовки: уборщики, расфасовщики продуктов в магазинах самообслуживания, операторы стиральных машин, кассиры, грузчики и тому подобное. В Союзе Советских Социалистических Республик характерной чертой организации заработной платы была во многом уравнительная система вознаграждения за труд. Достаточно сказать, что, например, инженер, врач, юрист получали за свою работу меньше, чем квалифицированный рабочий. В 1992-1995 годах было отменено государственное регулирование уровня заработной платы на предприятиях, однако не вступили в силу конкуренции другие рыночные регуляторы. Этим воспользовались отрасли и предприятия, которые монополизировали производство и реализацию своей продукции. Страница 271. Они резко повысили уровень вознаграждения вне всякой связи с повышением производительности труда и эффективности производства. О большом и необоснованном разрыве В уровне оплаты труда свидетельствуют следующие данные о среднемесячной заработной плате без материальной помощи и социальных льгот в августе 1994 года. При среднем ее уровне по народному хозяйству России в 233 тысячи рублей значительно выше была зарплата в кредитовании 419 тысяч рублей, в электроэнергетике 441 тысяча рублей, цветной металлургии, 434 тысячи рублей, в газовой промышленности 839 тысяч рублей. В то же время в машиностроении и металлообработке заработная плата составляла 183 тысячи рублей, науке и научном обслуживании 177 тысяч рублей. Образовании 14 тысячи рублей. В культуре и искусстве 130 тысяч рублей. В сельском хозяйстве одна тысяча рублей и в легкой промышленности 19 тысяч рублей. Столь ненормальные соотношения в уровнях вознаграждения грубо искажает подлинное значение многих видов труда. Третий социально-воспроизводственный фактор, связанный с величиной заработной платы. Национальные различия в степени развитости экономических и социальных условий жизни в разных странах. Эти различия в оплате труда зависят в конечном счете от научно-технического уровня производительных сил и эффективности общественного труда, степени развитости Рабочей силы достигнутого общественно-нормального качества жизни и иных факторов это наглядно видно из данных таблицы 10.1 данные за 80-е годы таблица 10.1 из-за сложности не начитывается приведенные в таблице 10.1 данные позволяют понять самую глубокую основу различий между странами по величине вознаграждения за труд между тем Прямо сравнивать между собой размеры заработков в разных странах очень затруднительно по многим обстоятельствам. Прежде всего важно учитывать, что при одинаковой величине оплаты труда в каких-то странах их жители отдают существенные доли заработанных денег государству в виде налогов и собственникам жилья в виде квартирной платы. Страница 272. В итоге у них остается так называемая «чистая заработная плата». которая идет на личные и семейные нужды. Как образуется чистая зарплата, видно из результатов специального статистического анализа. Таблица 10.2. Таблица 10.2. Среднемесячная заработная плата рабочих в промышленности ряда зарубежных стран. В 1989 году в долларах США. Таблица из-за сложности не начитывается. По уровню заработной платы Соединенные Штаты Америки долгое время лидировали в Западном мире. Теперь новая технологическая революция приводит ко все большему выравниванию технико-экономических условий в развитых странах. Во многих государствах повышается стоимость рабочей силы, а также обостряется конкуренция между различными странами по степени использования квалифицированной рабочей силы. Примечательно, что в 50-е и 80-е годы на Западе произошло существенное повышение реальной заработной платы. Особенно значительно в 2-3 раза она увеличилась в Великобритании, Франции, Федеративной Республике, Германии, Италии, в 4 раза в Японии. В итоге сократился разрыв в национальных уровнях заработной платы, и эти страны приблизились к уровню Соединенных Штатов Америки. Заработная плата в нашей стране многократно отстает от оплаты труда в развитых странах. Если почасовая выработка в нашей стране составляет 20% от уровня Соединенных Штатов Америки, то часовые заработки в России в 1992 году с учетом покупательной способности рубля и доллара составили только 13% от соответствующего американского показателя. В то время как это соотношение в Мексике равнялось 22%, в Греции – 43%, и в Испании 57%. На оплату труда существенно влияют рыночные факторы. Первый рыночный фактор – спрос и предложение на рынке труда. Вознаграждение за труд может изменяться на конкурентном рынке в соответствии с законами спроса и предложения, так как это изображено на графике, пример условный, на рисунке 10.1. Страница 273. Рисунок 10.1 «Кривые спроса и предложения труда» из-за сложности не начитывается когда на рынке труда спрос превышает предложение то цена определенного вида труда повышается выше точки равновесия R. сейчас под воздействием научно-технической революции спрос на высококвалифицированную рабочую силу не удовлетворяется в полной мере а это ведет к повышению ставок оплаты труда специалистов со средним и высшим образованием с другой стороны на западе спрос на неквалифицированную рабочую силу в большинстве случаев падает, что отрицательно сказывается на заработках людей, не обладающих средним уровнем образования. Примечательны такие данные по Соединенным Штатам Америки. В 1994 году недельная зарплата юриста составляла 990 долларов, инженера-химика 807, инженера-механика 766, фармацевта 748, Преподавателя колледжа 711, экономиста 704, архитектора 667, программиста электронных вычислительных машин 606, слесаря инструментальщика 593, дипломированной медсестры 569, преподаватели средней школы 545, бухгалтера 522, терапевта 511, техника механика 504, водоброводчика 495 долларов. Люди интеллектуального труда с учеными званиями получают в пять раз больше тех, кто не окончил среднюю школу. На рынке труда Москвы сейчас наблюдается повышенный спрос коммерческих организаций на специалистов наиболее дефицитных профессий. Например, специалисты со стажем работы по избранной профессии по состоянию на 1 октября 1994 года могли устроиться на работу с высоким окладом в зависимости от должности и профессиональных навыков, Бухгалтер от 650 тысяч до 2,6 миллиона рублей. Главный бухгалтер от 1,6 до 3,5 миллиона рублей. Финансовый директор от 1,5 до 5 миллионов рублей. Юрист от 1 до 5 миллионов рублей. Вторым рыночным фактом, воздействующим на величину вознаграждения за труд, является конкуренция или монополия на рынке труда. Конкуренция на этом рынке ведет, естественно, к приближению уровня заработной платы к равновесной цене труда в точке R на графике. Это означает, что конкуренция выступает уравнительницей заработной платы. В национальном масштабе устанавливается примерно одинаковая оплата труда работникам определенной профессии с равным уровнем образования и квалификации. Проще говоря... Рынок труда, со свойственной ему конкуренции утверждает принцип «равная оплата за равный труд». Страница 274. Свою силу на рынке труда проявляют монополии. Речь идет по существу об образовании в отраслях и в национальном масштабе, с одной стороны, объединении работодателей, а с другой стороны, профессиональных союзов или иных объединений работников. В Кодексе законов о труде Российской Федерации признается представительство интересов контрагентов, трудового договора через данные объединения. Порядок и условия осуществления полномочий общественными объединениями, представляющими интересы работников и работодателей, а также их выборными органами, определяются законами. Естественно, что общественные объединения разных сторон в своих действиях проявляют противоположные устремления. Так монополисты средств производства, работодатели пытаются диктовать работникам свои условия труда и его оплаты. Они заинтересованы в безработице, ослабляющей противоборствующую силу и позволяющей снижать заработки. В свою очередь, организация работников в свободные независимые профессиональные союзы позволяет им через коллективные договоры с предпринимателями вести контрнаступление, отстаивать общие экономические интересы. Чтобы добиться повышения заработной платы, в западных странах профсоюзы используют в частности следующие меры. А. добиваются прямого повышения ставок заработной платы при заключении коллективных договоров с бизнесменами, б. проявляют заботу об обучении работников новым профессиям и специальностям, которые пользуются спросом на рынке труда, в. борются против попыток работодателей использовать политику монополий на рынке труда, нацеленную на понижение уровня оплаты рабочей силы. Экономическая борьба на рынке труда – это, по сути дела, конкурентное столкновение между работодателями и работниками, касающееся условий купли и продажи рабочей силы. Такое противоборство совершается в определенных границах, характеризующих амплитуду, колебаний величины заработной платы в зависимости от ряда обстоятельств. Максимальная граница определяется верхним пределом стоимости рабочей силы, повышенным спросом на работников определенной профессии и монополизацией рынка со стороны профессионального союза работников. Минимальная граница образуется с учетом низшего предела стоимости рабочей силы в результате возросшего предложения труда и образования монопсонии со стороны работодателей. Значит, в условиях рыночной экономики размер вознаграждения за труд не может быть, как считали некоторые экономисты в прошлом веке, железным, неизменным. Напротив, эта величина является эластичной. Страница 275. Последнее обстоятельство дает шанс каждой стороне добиться определенного выигрыша во время пробы сил. Столкновения между предпринимателями и профсоюзами, временами, особенно в условиях плохой хозяйственной конъюнктуры, носят ожесточенный характер. Когда в переговорах двух противоборствующих сторон не хватает убедительных аргументов, прибегают к крайним мерам. Предприниматели идут на локаут, от английского lock-out, запирать дверь перед кем-нибудь. Закрывают предприятия и проводят массовое увольнение работников с целью заставить их отказаться от выставляемых ими требований и согласиться на худшие условия труда. В свою очередь профсоюзы проводят забастовку, от итальянского баста довольно хватит. прекращают работу, чтобы добиться выполнения своих требований. В Российской Федерации работники и их профсоюзы идут на крайние средства борьбы с работодателями, особенно когда их законные требования не выполняются. Таблица 10.3. Таблица 10.3. Забастовки в Российской Федерации. Колонки. Год. Число предприятий, на которых проходили забастовки. Число участников забастовки в тысячах человек. Число человека дней, потерь рабочего времени в тысячах. Год 1990. Число предприятий, на которых проходили забастовки, 260. Численность участников 99,5 тысяч. Число человека дней, потерь рабочего времени 207,7 тысяч. 1991 год. Число предприятий 1755, численность участников 237,7 тысяч. Число человека дней потерь 2314,2 тысяч. 1992 год. Число предприятий 6273, численность участников 357,6 тысяч человек. Число человека дней потерь. 1893,2 тысяч. 1993 год. Число предприятий 264. Численность участников 120,2 тысяч. Число человека дней потерь. 236,8 тысяч. 1994 год. Число предприятий 514, численность участников 155,3 тысяч. Число человека дней потерь 755,1 тысяч. 1995 год. Число предприятий 8856. Численность участников 489,4 тысяч человек. Число человека дней потерь 1367 тысяч. Конец таблицы. Основной причиной забастовок является несвоевременная выплата заработной платы. Однако такая причина не только не ликвидируется, но еще более углубляется. Таблица 10.4. Таблица 10.4. Задолженность предприятий и организаций по заработной плате на 1 января. Колонки. Год. Всего задолженность по заработной плате в миллиардах рублей. В процентах от месячного фонда заработной платы предприятий и организаций, имеющих задолженность. год 1994 всего задолженность по заработной плате 766 миллиардов рублей в процентах от месячного фонда заработной платы предприятий и организаций имеющих задолженность 81 год 1995 всего задолженность 4200 миллиардов рублей в процентах от месячного фонда заработной платы 143 Год 1996 всего задолженность 13 380 миллиардов рублей в процентах от месячного фонда заработной платы 141. Конец таблицы. Противоборство между сторонами трудовых договоров достигает столь большого накала, что может даже парализовать всю экономическую жизнь. Страница 276. Не случайно, поэтому во многих странах государство вмешивается в отношения между предпринимателями и трудящимися, их профсоюзами. Во-первых, оно в законодательном порядке регулирует забастовки, не допуская те из них, которые могут создавать угрозу национальной безопасности. Во-вторых, государство выступает организатором социального партнерства. Что означает такое партнерство? По мнению специалистов, занимающихся российским законодательством, социальное партнерство – Система мероприятий, направленных на расширение участия работников и работодателей в разработке и осуществлении экономической и социальной политики. Основными целями социального партнерства является содействие решению актуальных экономических и социально-трудовых проблем, укрепление демократии и достижение согласия между сторонами в отношении важнейших характеристик экономического и социального развития. Социальное партнерство обеспечивается на основе проведения регулярных консультаций, принятия совместных обязательств, а также заключения договоров о согласовании позиций и о сотрудничестве. Соблюдение принципов свободы, объединения и участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений, затрагивающих их интересы, надлежащего выполнению каждой стороной своих функций, взаимного уважения и взаимопонимания. Важным шагом в организации социального партнерства явилось принятие Закона Российской Федерации о коллективных договорах и соглашениях 1992 Коллективный договор – правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и работниками на предприятии, в учреждении, организации. Осуществление в законодательном порядке социального партнерства позволяет открыть путь цивилизованного решения актуальных и острых проблем организации, труда и его оплаты. Это способствует повышению стимулирующей роли заработной платы. Параграф 3. Стимулирующая роль форм заработной платы. Формы заработной платы. В отличие от экономических систем, основанных на внеэкономическом принуждении, заработная плата в рыночной системе играет новые стимулы труда работников. Это достигается с помощью различных форм и систем заработной платы. На предприятиях применяются прежде всего две основные формы заработной платы – повременная и издельная. В действующем, в настоящее время, в нашей стране, в трудовом законодательстве предусмотрено, что при оплате труда рабочих могут применяться тарифные ставки, оклады, а также бестарифная система, если предприятие, учреждения, организация сочтут такую систему наиболее целесообразной. Страница 277. Вид системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, премий, иных поощрительных выплат, а также соотношение в их размерах между отдельными категориями персонала предприятия, учреждения, организации определяют самостоятельно и отражают их в коллективных договорах, иных локальных нормативных актах. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится, как правило, на основе должностных окладов. Теперь подробнее рассмотрим, какие возможности материального поощрения имеет каждая форма оплаты труда. Повременная форма заработной платы устанавливает размер вознаграждения в зависимости от проработанного времени. В этом случае подсчитывается величина оплаты за один час, день, неделю, месяц и умножается на проработанное время. Во многих странах при установлении размеров повременной заработной платы Определяется единица измерения цены труда, цена часа труда. Почасовая ставка оплаты труда Z с индексом Ч по существу рассчитывается путем деления установленной заработной платы V за день, неделю, месяц на нормированное число часов труда Z с индексом n, Соответственно, за день, неделю, месяц. Таким образом, Z с индексом Ч равно дроби, числители Z с индексом N в знаменателе V. Повременная заработная плата обычно применяется на предприятиях, где преобладает строго регламентированный технологический режим. Так в массово поточном производстве выработка рабочих и темп их труда определяются скоростью движения конвейера. В еще большей степени это относится к частично автоматизированным операциям и производству с преобладанием в закрытых технологических процессов. химические технологии, термической обработки и так далее. Выгода от использования повременной заработной платы для бизнесменов связана с тем, что она позволяет легче повышать интенсивность труда без увеличения его оплаты. В последние 2-3 десятилетия повременная зарплата во многих странах превратилась в преобладающую форму оплаты труда. Она охватывает примерно 70% рабочих, обрабатывающих промышленности Соединенных Штатов Америки и Франции, и до 60% промышленных рабочих Великобритании и Германии. Особенно выгодно применять почасовые ставки зарплаты, поскольку в этом случае работнику оплачивается не дневная или недельная, месячная стоимость его рабочей силы, а только фактически отработанное число часов. При ухудшении хозяйственной конъюнктуры предприниматель может сократить общее время труда работников по сравнению с первоначально намеченной его продолжительностью, и тогда человек превращается в полубезработного. Страница 278. Руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим, научным работникам, некоторым категориям рабочих, повременная оплата труда устанавливается в виде должностных окладов, размера месячной заработной платы, который соответствует схеме должностных окладов и предусматривает минимальные и максимальные его пределы – вилку. В настоящее время изыскиваются такие формы дополнительного стимулирования труда, которые лучше увязывают вознаграждение за труд всех работников с конечными результатами производства, с улучшением его качественных показателей. Производной от повременной оплаты является форма сдельной или Поштучной заработной платы. Она рассчитывается в зависимости от объема выпущенной продукции. При поштучной оплате заработок возрастает в прямой пропорциональность зависимости от количества изготовленных изделий. Эта зависимость устанавливается с помощью поштучной расценки. Расценки рассчитываются следующим образом. Исходными данными служит часовая или дневная цена труда и нормируемая количество продукции, которые человек, работающий со средней интенсивностью и средней искусностью, изготавливает за час или день. Поштучная расценка R с индексом Ш исчисляется путем деления часовой, дневной, цены труда Z с индексом П на норму выработки Nv, число единиц продукции, которые необходимо при нормальных условиях выработать за час или день. Таким образом, r с индексом ша равняется дроби в числителе z с индексом p в знаменателе nv. При издельной зарплате устанавливается мера интенсивности труда рабочего. Это делается с помощью нормы выработки, установленного объема продукции, подлежащей изготовлению рабочим в течение определенного времени, или обратной величины нормы времени, расходуемого на создание единицы или партии изделий. Такие нормы выработки подлежат оплате в установленном размере. Личный интерес побуждает человека трудиться более напряженно, с тем, чтобы выпустить больше изделия и увеличить свой дневной доход. Сдельная заработная плата наиболее широко применяется на предприятиях, где высока доля ручного труда и необходимо поощрять увеличение количества выпускаемых изделий. В современных условиях в оплата оплате труда все больше учитываются и такие факторы, как качество продукции, коэффициент использования оборудования, экономия сырья и материалов, что сближает сдельную заработную плату с повременной. Методы нормирования труда, с помощью которых определяется мера напряженности труда, стали использоваться и для рабочих, получающих повременную заработную плату. Сочетание этой формы вознаграждения с принудительным темпом труда, его нормированием а также с рядом дополнительных видов примирования, придают по временной оплате многие черты сдельного дохода. Страница 279. Такая тенденция сближения двух форм заработной платы прослеживается в ее новейших системах. Развитие рыночной экономики материальное вознаграждение за работу соответствует законам и условиям рынка. Оно ставится в зависимости от степени достижения коммерческих результатов деятельности предприятия. Так, современные системы заработной платы учитывают большое количество факторов, которые вытекают из неценовой конкуренции. Широко распространены премиальные системы, предусматривающие особое вознаграждение за высокое качество продукции, экономию материалов и улучшение других конечных результатов производства. В различных вариантах используются повременно-премиальные, сдельно-премиальные, сдельно-прогрессивные, многофакторные, аккордные и другие разновидности заработной платы. Дифференциация вознаграждения за труд. Отношения между работодателями и трудящимися по оплате их труда являются чисто экономическими. Они исходят из законов товарного производства и рынка. Все работники предприятия, как правило, каждый день трудятся в течение одного и того же периода времени, что обусловлено технологии производства. Почему же в таком случае они получают неодинаковое вознаграждение? Дело в том, что люди обладают разными физическими и умственными способностями и затрачивают труд неодинаковой степени сложности. Более квалифицированный работник за одно и то же время создает большую стоимость по сравнению с менее квалифицированным. Кроме того, люди трудятся в производственных условиях, подчас наносящих ущерб их здоровью, в ночную смену, в тяжелых вредных для здоровья условиях, что требует компенсации, возмещения повышенных затрат рабочей силы. Важно учитывать, что сложилось в самом производстве и со временем под влиянием научно-технического прогресса существенно меняется разделение труда. Одновременно, хотя и неравномерно, происходят большие сдвиги в качестве, сложности, трудовой деятельности разных категорий работников. В начале индустриальной стадии производства основной фигурой на рынке труда был работник физического труда, почти не имеющий образования и квалификации, пригодный лишь для простого обслуживания машин. Современный же рынок включает в основном три категории лиц, которых условно называют А – «синие воротнички», фабрично-заводские рабочие, занятые преимущественно физическим трудом. Страница 280. Б. Серые воротнички, рядовые работники подсобного обслуживания. В. Белые воротнички, работники умственного труда, служащие инженерно-технический персонал и так далее. Во второй половине 20-го столетия научно-техническая революция и переход к информационному обществу вызвал следующие качественные и количественные сдвиги в, в структуре рынка труда. Первое. Резко снизился удельный вес синих воротничков, особенно неквалифицированных и малоквалифицированных фабрично заводских рабочих. Так, в Соединенных Штатах Америки удельный вес синих воротничков среди всех занятых снизился с 39% в 1955 году до 27% в 1991 году. В том числе, квалифицированных рабочих, соответственно, с 13 до 12 процентов, полуквалифицированных с 20 до 11 процентов и неквалифицированных с 6 до 4 процентов. Второе. Столь же значительно возросла доля инженеров и техников, работников сферы услуг и интеллигенции. В Соединенных Штатах Америки доля работников преимущественно не физического труда, белые воротнички, возросла с 39 процентов в 1955 году, до 58% в 1991 году. Третье. В основном преодолена была и пропасть между работниками преимущественно физического и преимущественно умственного труда. Противоположность между ними возникла еще в эпоху рабства и продержалась в западных странах до XX века. Она сохранилась до сих пор во многих развивающихся странах, где значительная часть взрослого населения до 40% остается неграмотной. Помимо структурных изменений происходят необычные качественные преобразования уровней и профиля всех категорий работников. Дело в том, что научно-техническая революция потребовала формирования работников нового типа. Сейчас приходится отказываться прежде всего от одностороннего развития, узкой специализации людей и расширять профиль их квалификации. В связи с этим в соответствующих учебных заведениях рабочие получают общие технические знания. Инженеры общенаучную подготовку, а на этой базе они легче осваивают более узкие профессии и специальности. Широкий профиль подготовки необходим рабочим, чтобы обеспечивать бесперебойное функционирование сложного автоматического оборудования, определять и устранять причины сбоев в его работе, проводить ремонт. Например, на заводах фирмы Fiat, Италия, роботизация повышает долю труда широкого профиля в деятельности всех рабочих до 70%. Углубление и расширение общенаучной подготовки инженерных кадров обусловлено тем, что научно-техническая революция быстрее всего развивается на стыке разного рода наук – физики, химии, химии и биологии и так далее). Кроме того, ускоряется процесс обновления научно-технических знаний, в связи с чем возросла потребность в специалистах и умеющих на основе достижений информатики творчески использовать научные и технические инновации для совершенствования технологий. Страница 281. В новейшем производстве применяется более сложный труд. Для освоения достижений научно-технической революции требуется как минимум общее среднее образование и дополнительная профессиональная подготовка. Конец первой дорожки четвертой кассеты.